А внизу на коврике, перед камином, притулилась книжкой эта соплячка. «Надоедливый ребенок, Линдл!» Хрустнула бумага, внезапно смятая рукой Милли Армитедж. Книжка Линдл уткнулась в белый меховой коврик. Линдл вскочила на ноги, наступая на подол своей длинной зеленой робы, хватая за подлоконник пустого кресла, на котором сидела. Глаза ее расширились и потемнели, кровь отхлынула от лица. Она смотрела на открытую дверь и на сошедшую с портрета Анну Джослин. Анну Джослин с ее золотыми кудрями и искусно подгримированным овальным лицом, с нитью жемчуга, свисающей на виднеющееся под расстегнутым пальто, тонкое голубое платье. В тот же миг Анна услышала, как охнула, словно задохнувшись, Милли Армитедж. Она безмолвно уставилась на Анну, и все вокруг будто застыло. Затем мозг Милли молнией пронзила несообразной мысль – у Эмори она выглядит лучше. Когда позднее ей это вспомнилось, то ужасно ее подивило. После трех лет лишений, страданий, тревог, кто бы выглядел иначе? Волна смыло смыла все, кроме осознания того, что это Анна и что она жива. Милли ринулась вперед с непонятным возгласом, и Анна раскрыла ей объятия. Через секунду Лин тоже обнимала ее, вновь и вновь повторяя ее имя, и по лицу у нее текли слезы. «Анна! Анна! Анна! Мы думали, ты погибла!» Я и сама почти что так думала. Все вместе они сделали несколько шагов по комнате. «Тетя Милли, как я рада вас видеть! Ох, до чего хорошо снова быть дома!» Анна обнимала Милли Армитедж, та, борясь с наплывом чувств, поцеловала ее в щеку, которая казалась накрашена сильнее, чем три года назад. Она не помнила, чтобы когда-нибудь раньше обнимала Анну. Холодный поцелуй в щеку – это было все, что они себе позволяли или хотели позволить. Милли отступила с мимолетным чувством облегчения, силясь найти слова. Не то чтобы мало было новостей, но даже в этот момент потрясения у нее было ощущение, что лучше говорить поменьше. — Филипп. Она не имеет права сказать или сделать что-то, способное причинить боль Филиппу. Нависло ощущение безмерной катастрофы. Три с половиной года числится мёртвой. Слишком долгое время. Анна вернулась. Ужасно вернуться и почувствовать, что тебя больше не ждут. — Кто это сказал? Живые смыкают ряды? — Верно, приходится смыкать. Под этой выспренной мыслью мелькнула другая, совсем домашняя и обыденная. Боже, и угораздило же ее вернуться. «Анна, дорогая!» – твердила Линда. – «Ах, Анна, как чудесно, что ты жива!» Миссис Армитедж вспомнила, что получила благородное воспитание. С мрачной решимостью она постановила вести себя соответственно.